Станислава Бельковская Я совсем не героиня, не стремлюсь изменять несовершенный мир И совершенно не понимаю таких, как Софья Перовская Или героиня Тургенева, переступившая порог Хочу всего лишь любить и быть любимой, найти свое крохотное счастье Но также остаюсь католичкой, если не поверя, ну Трудно в наш научный век считать что где-то есть семь хрустальных сводов, над которыми рай. То по духу. Анджей, с которым меня обвенчали, сгинул без вести в сентябре 39-го. Мы были женаты всего две недели, и с тех пор прошло почти 17 лет. И были мужчины, с которыми я могла бы, но я представляла, как вдруг Анджей вернется, и что я ему скажу? Морот Бога и нет на небе, но есть установленный им закон, который я обязана соблюдать не для кого-то, а для себя самой. Война, для кого-то подвиги и слава, а я не хочу вспоминать о тех годах. Затем был Львов, где я жила с братом Яцуком, заботясь о нем как старшая сестра. Может, он был и гений, но такой непрактичный. Ну, а моей от души навели книги, которые я покупала на барахолке до военной библиотека нашей семьи погибла. Может, я и маленький человек, которого несет как щепку в потоке или листок на ветру, ну, я хочу хотя бы видеть и понимать, куда и к каким берегам. Поэтому я и мечтала поступить на исторический факультет. Но, к сожалению, Я так этого совершенно не понимал, и даже считал меня дурой. Тогда я ездила в Москву узнать насчет поступления в МГУ и, возвращаясь в поезде, встретила того, кого называю «пан инквизитор», не зная, что в это время яцик по глупости ввязался в политику, что вызвало недовольство властей. Меня выгнали из квартиры без вещей, не было и речи об университете, Но что это было в сравнении с Яцаком, которого арестовали и отправили в Сибирь? Я должна была по трудоповинности мести улицы, чтобы не умереть с голода. И все мои прежние знакомые, и даже те, кого я считала подругами, отвернулись от меня. Забавно, что одни сделали это, видя во мне не до конца изобретенного врага народа, а другие, напротив, считали меня подлой тварью, купивший свою свободу ценой предательства. Как еще объяснить, что меня не тронули, как других? Кто был с Яцком в Белом Орле? Вовсе не какое-то тайное общество, а всего лишь мирный кружок любителей польской культуры. Я ощущала себя как прокаженный, и когда мне посчастливилось снова встретиться с паном-инквизитором, Приехавшим в Львов, я просила его как о милости, чтобы меня отправили туда же, куда яца как, А вместо этого получила полное отпущение грехов. Мы вместе с билетом в Москву и правом сдать экзамен в МГУ. И я точно знаю, что к этому был причастен пан инквизитор, потому что вместе с документами мне передали деньги от него вместе с запиской. Этого хватит вам? на первое время. Однако же я невосторженная гимназистка, какой была когда-то, и знаю, где бывает бесплатный сыр. А потому я не тратила его деньги, ну, только совсем чуть-чуть. Хотела вернуть их ему, бросить в лицо, как знак своей свободы. Но когда я встретилась с ним снова, чтобы это сделать, Кончилось это тем, что мой долг увеличился ровно вдвое, и я стал обладательницей целой кучи нарядов из итальянской моды Личии Смоленцевой. И я не могла отказаться, потому что это выглядело бы просто неприлично. Вы, пан инквизитор, мастер интриги. Высшее образование в СССР платное. Эта плата, однако, избавлены те, кто поступали не сразу после школы, а отработав на производстве. Вернее, плата снижается в зависимости от стажа и близости профессии к выбранной специальности. И оказалось, что мою работу техперсоналом в Львовском университете зачли, да в такой мере, что я не платила за обучение ничего. Стипендия была невелика, но и расходы при проживании в общежитии и еде в столовой Тоже. В январе же случилось чудо. Мне официально сообщили, что мое выселение было незаконным, а значит, мне положена компенсация. И я стала обладательницей двухкомнатной квартиры в Москве, взамен отобранной Львовской жилплощади. В новом районе Черемушки, который сейчас застраивался панельными кубиками в пять этажей. Третий этаж, лифта нет. Но подняться совсем не сложно. Потолки такие низкие, что я могу дотянуться рукой. Комнаты совсем крохотные, даже вместе меньше одной в общежитии, где я до того жила вместе с еще тремя девушками. Однако наличествовали и отдельная кухня с газовой плитой, и ванная, и прихожая. Характерная советская черта дать людям пусть и по минимуму, но все необходимое. Сразу после вселения я получила контейнер из заливого, вещи, что стояли в моей прежней комнате, чья конфискация была признана незаконной. Диван, шкаф, столик, книжные полки и, самое главное, мои книги. Неудобством лишь было, что если общежитие находилось совсем рядом с моим зданием университета на Воробьевых горах, то теперь мне надо было рано проснуться самой, не надеясь, На соседок по комнате Идти к остановке Через пустырь По которому иногда мила такая метель Что меня едва не уносила И ехать в переполненном автобусе Мимо бывшей усадьбы Воронцова До Ленинского проспекта Затем по нему Поворот на Ломоносовский И до Вернадского. Но все же это была моя территория Где я одна была хозяйкой Однако же я не могла жить спокойно, потому что в том счастье, что на меня свалилось, я видела длинную руку пана инквизитора, но не могла понять, чего же он от меня хочет. И эта неизвестность страшила? Наконец, я снова захотела найти этого человека и прямо его спросить. Я не знала его адреса, но помнила, что его пассия, постоянная клиентка или даже сотрудница, дома итальянской моды. И когда я увидела афишу об очередном показе, лишь делом техники было достать билет, о деталях промолчу. Странно. Я боюсь и почти ненавижу этого человека, однако с беспокойством думала, что мне надеть на возможную встречу с ним: вечернее платье, меховое манто. Кстати, из подарков пана инквизитора в прошлый раз и самую нарядную шляпу, широкополую и с вуалью, немного не по сезону и погоде, но до автобуса как-нибудь добегу. В зале с удовлетворением отметила, что мой наряд явно не самый худший. Хотела сразу же отыскать среди публики пана-инквизитора, но не сумела, прежде чем началось представление. Это был не просто показ, когда манекенщицы дефилируют по подиуму показывая наряды, а целый спектакль. Вот под музыку из утреннего радио. Девушки будто собираются на работу или учебу, при этом позволяя зрителям рассмотреть свои платья со всех ракурсов. Затем надевают пальто или накидки, примеряют шляпки, берут сумочки и зонтики, выходят за кулисы и тут же возвращаются А в это время на стене позади, как на экране в кино, появляются изображения улицы. Ярко светит солнце, лампы сверху. И звучит песня про Москву. Девушки проходят по сцене, скрываются за кулисами, а им на встречу выходят другие манекенщицы. Но это длится несколько минут. Затем верхнее освещение становится тусклым, будто тучи на небо набежали. Но сцена... Хорошо освещена лампами снизу. Гремит гром, серкат молния, Световые блики бегут вниз по экрану, Как дождь. Видела, уже похоже на танцах, Светящийся и крутящийся шар С отверстиями под потолком. Ветер треплет одежды, Вентиляторы за кулисами. Но девушки открывают зонтики, Яркие, как цветы, И показывают, что им не страшна непогода. И так все время... Улица сменялась другим фоном, в ней запомнился морской берег, волны накатываются с шумом, ветер дует, чайки кричат, в некоторых номерах девушки сами пели под музыку и с микрофоном в руке. Иногда появлялись и мужчины, исключительно в роли спутников прекрасных дам. На в завершение все манекенщицы выстроились на сцене и по очереди выходили вперед. А ведущая объявляла номер, число, которое я, как любая из присутствующих в зале, могла после, подойдя к одному из столов фойе, назвать для покупки или для заказа понравившегося мне наряда. Мне запомнилось платье. Одно быстрое движение или порыв ветра и юбка распускается многослойными лепестками, как невиданный цветок. Ну а платье с накидкой из той же ткани. Пришитый к плечам, как неотъемлемая деталь, я могла видеть еще на том в прошлом показе. Ну а теперь на иных из зрителей, вспомни это все же излишняя роскошь, одежда исключительно на выход, в театр или на прием, а не на тот случай, когда туда надо ехать прямо после работы. Я не обманулась в ожидании, наконец, увидев того, кого искала. До счастья, в этот раз он был один, без своей миледи. Когда я к нему подошла, он даже не удивился, как мне показалось. И пока я думала, как начать беседу, он перехватил инициативу, пригласив меня в буфет. Я согласилась, ведь не разговаривает нам о таких вещах, стоя посреди толпы. Буфет в доме итальянской моды, как настоящий ресторан, с таким же комфортом и блюдами, и, конечно, ценой. Но оплачивал заказ пан инквизитор, как подобает истинному кавалеру. А я даже не могла выразить пренебрежение, сказав, например, «Какая мерзость это масляная рыба!» Потому что рыба в действительности была очень вкусной, и вообще, кто жил на стипендию, меня поймет. И как-то так получилось что вместо прояснения отношений у нас вышла милая беседа. Пан инквизитор интересовался, как я живу, всем ли довольна, не обижает ли меня кто. Причем он знал про мою новую квартиру, значит, это тоже его рук дело. Затем он спросил, не выбрала ли я что-то из сегодняшнего показа. «Так, наверное, запись завершилась уже». «Пани, кстати, а зачем нам туда идти?» — сказал он. «Лючия сама вам подберет, мне не откажет. И не беспокойтесь, вы меня этим совершенно не разорите». Глава этого модного дома боится страшных инквизиторов и спортивной безопасности? А ее манекенщицы? Я ведь не наивная девочка и знаю, кем были, например, актрисы лучших театров для сильных мира сего. И если вы так с самой Лючией, то тем более к вашим услугам, пан Инквизитор. говорит любая из красавиц, что сегодня дефилировали по сцене. Ну зачем же вам нужна я, почти старуха? Мне уже тридцать пять. Но я трусливо промолчала, не решилась. Я не из тех героинь, что бросают гневные слова в лицо своим палачам. И было все, как он сказал. Лючия образец для подражания всех женщин СССР. Была с паном-инквизитором весьма любезна, как и со мной. Помня наше прежнее знакомство или за моего статуса спутницы пана-инквизитора. В итоге же я, поначалу желая приобрести лишь булавки для удержания моей шляпки, едва не лишилась ее сегодня на ветреном пустыре, стала обладательницей, «Еще целой кучи красивых вещей!» «И мне это не стоило ничего!» «Пан инквизитор оплатил мой счет, «а затем сам предложил отвезти меня до квартиры!» «Ну куда вы такая нарядная и с такой ножей в автобусе?» «Да и поздно уже! Вам завтра рано вставать!» «У него был черный зим! В таких автомобилях ездят лишь большие чины!» «Вдвоем там было даже неуютно!» Такому человеку, наверное, положены по штату и личный шофер, и охрана, и секретарь-адъютант. Было уже темно, мела поздняя метель. Да, мне было бы неприятно стоять сейчас на остановке, да еще с покупками. Мы быстро доехали, он помог мне донести вещи до двери. Я уже с беспокойством думала, достаточно убралась ли я в своей квартире. И хорошо что на постели свежее белье, если это будет платой за все, что на меня свалилось, и избавит от тревоги. Пусть будет так. А он даже не стал ходить, повернулся и ушел, как только я переступила порог. Что вы творите со мной, пан инквизитор? Играйте, как кот с мышью. Но лучше съешьте меня сразу, это будет лучше, чем неизвестность».